Глава 11. По-видимому, Бен не вполне восстановился, так как выглядел почти таким же, каким Томас видел его в Хомстеде. Сейчас на нем были только шорты. Белая кожа, обтягивающая костлявое тело, напоминала бумагу, которой плотно обернули пучок хвороста. На теле пульсировали зеленые раздутые вены, хотя выступали они немного меньше. Чем сутками ранее. Налитые кровью глаза смотрели на Томаса так, словно Бен собирался перегрызть ему глотку. Бен присел, готовясь снова броситься в драку. Внезапно в его правой руке появился нож. Томас оцепенел от ужаса, не веря, что это происходит на самом деле. Бен! Томас резко повернулся на голос. И увидел Алби Тот стоял на краю кладбища В полумраке леса И был здорово похож на привидение Томас с облегчением заметил Что Алби держит большой лук И натянув тетиву Целится прямо в Бена Бен, повторил Алби Если немедленно не уймешься Ты труп Томас перевел взгляд на нападавшего Тот со злостью глядел на Алби, облизывая пересохшие губы. Что с ним произошло? Парень превратился в настоящего монстра? Но почему? — Если убьешь меня, то убьешь не того! — взвизгнул Бен, брызгая слюной с такой силой, что она долетела до лица Томаса. — Ты должен прикончить этого шанка! Его голос был полон безумия. «Кончай дурить, Бен!» — спокойно произнес Алби, продолжая держать его на прицеле. «Томас у нас появился только что, так что нечем волноваться. Ты просто еще не очухался от метаморфозы. Будет лучше, если ты вернешься в Холмстед!» «Он чужак!» — закричал Бен. «Я видел его! Он! Он враг! Мы обязаны его прикончить!» «Позволь мне выпустить ему кишки!» Услышав такое, Томас инстинктивно попятился. «Интересно, что Бен имел в виду, когда сказал, что видел Томаса? Из чего он взял, что Томас — враг?» Алби не шелохнулся, продолжая целиться в Бена. «Такие вопросы решать мне и кураторам, утырок!» Алби держал лук настолько твердо, словно опирался рукой о дерево. «Успокойся и тащи свою костлявую задницу назад, в Холмстед!» «Он хочет вернуть нас домой!» — крикнул Бен. «Он хочет вывести нас из лабиринта! Уж лучше сразу прыгнуть с обрыва или перерезать друг друга!» «О чем ты говоришь?» — оторопел Томас. «Заткнись!» — заорал Бен. «Захлопни свой поганый рот, предатель!» «Бен!» — тихо произнес Алби. «Я считаю до трех!» «Он враг, враг, враг!» Словно заклинание зашептал Бен. Неотрывно глядя на Томаса, он медленно покачивался взад-вперед, перекладывая нож из одной руки в другую. «Раз!» «Враг, враг, враг!» Теперь Бен улыбался. В сумраке леса его зубы, казалось, испускали тусклое зеленоватое свечение. Томасу хотелось отвернуться, вскочить и убежать, но парализованный страхом он был не в силах сдвинуться с места. — Два! — голос Алби прозвучал громче и более угрожающе. — Бен! — произнес Томас, пытаясь как-то уладить конфликт. — Я не... Я вообще не знаю, что... Бен издал дикий вопль и бросился вперед, замахнувшись ножом. Три! крикнул Алби и спустил туго натянутую тетиву. Воздух прорезал свист выпущенной стрелы, и ее наконечник с отвратительным чавкающим звуком вонзился в живую плоть. Голова Бена резко дернулась влево. Развернувшись, он пошатнулся и рухнул на живот, ногами к Томасу, не издав ни звука. Томас вскочил и сделал несколько шагов вперед. Длинный черенок стрелы торчал у Бена из щеки. На удивление, крови было гораздо меньше, чем можно было ожидать. Но она все-таки вытекала, и в сумраке леса выглядела черной, как нефть. Бен лежал неподвижно. Лишь палец на его правой руке продолжал конвульсивно подергиваться. Томаса чуть не вырвало. Неужели Бен погиб из-за него? Неужели он виноват в его гибели? — Пойдем, — сказал Алби. Чистильщики завтра о нем позаботятся. — Что здесь вообще произошло? — думал Томас, глядя на бездыханное тело. «Что я такого сделал этому парню?» Он оторвал взгляд от тела, надеясь получить ответы, но Алби уже исчез, и лишь качающаяся ветка дерева указывала на то, что он только что был здесь. Томас, прихрамывая, вышел из леса под ослепительные лучи солнца и зажмурился. Нестерпимо болела лодыжка хотя он и не заметил, в какой момент ее повредил. Одной рукой он прижимал место, в которое его укусил Бен, другой держался за живот, словно хотел подавить подступающий позыв к рвоте. Перед глазами стояла жуткая картина. Неуклюже лежащий Бен с вывернутой под неестественным углом головой. По стреле стекает кровь и, собираясь на наконечнике, капает на землю. «Все, хватит!» Он опустился на колени под одним из тощих деревьев на опушке леса, и его стошнило. Томаса все рвало и рвало, до тех пор, пока он не стал отплевываться желчью, выворачивало наизнанку, казалось, приступ никогда не закончится. И в этот момент... Словно разум решил сыграть с ним злую шутку, Томас вдруг осознал, что находится в Глейде почти 24 часа. Один полный день, ни больше, ни меньше. В голове пронеслось все, что с ним произошло за это время, все жуткие события. И пришла уверенность, самое худшее уже произошло, и дальше... Жизнь просто обязана наладиться. Ночью Томас лежал, уставившись в усыпанное звездами небо, и гадал, сможет ли вообще когда-нибудь заснуть. Стоило ему смежить веки, и в памяти всплывал страшный образ Бена, бросающегося на него с перекошенным от бешенства лицом. Но независимо от того, закрывал или открывал Томас глаза Он продолжал слышать звук стрелы, вонзающейся в щеку Бена. Юноша был уверен, что те пять минут на кладбище будет помнить до конца своих дней. — Скажи что-нибудь, — обратился к нему Чак, в пятый раз с тех пор, как они залезли в спальные мешки. — Не хочу, — снова повторил Томас. — Все знают, что произошло. Пару раз такое уже бывало. У покусанных гриверами иногда едет крыша, и они накидываются на окружающих, так что ты не исключение. Впервые Томас подумал, что Чак стал не просто назойливым, а почти невыносимым. — Чак, радуйся, что сейчас у меня нет в руках лука Алби. Я всего лишь... — Чак, замолчи и спи. Томас почувствовал еще немного и он взорвется. Наконец, его приятель уснул, присоединившись к хору подростков, оглашавших Глейд храпом. Прошло несколько часов, была уже глубокая ночь, а Томас оставался единственным, кто не спал. Хотелось расплакаться, но слез не было. Потом, по непонятной причине, захотелось найти Алби, и избить его. Но он отказался от этой мысли. Юноша хотел закричать и выругаться, открыть люк и прыгнуть в черную пустоту шахты. Но он не сделал и этого. Томас закрыл глаза, заставив себя отбросить мрачные мысли, и через некоторое время все-таки заснул. Утром... Чаку пришлось силой выволакивать Томаса из спального мешка, тащить в душ, а потом еще и в раздевалку. Тот был вялым и безразличным ко всему. Завтрак прошел, как в тумане. Когда, спустя полчаса он закончился, Томас даже не мог припомнить, что конкретно ел. Он был совершенно разбит и ощущал себя так, словно ему вскрыли череп, и всадили в мозг целую дюжину гвоздей. Вдобавок ко всему, его мучило изжога. К сожалению, как успел понять Томас из разговоров, на ферме коса смотрели на любителей поспать в рабочее время. Вскоре он уже стоял рядом с Ньютом, перед хлевом на живодерне, и мысленно готовился к встрече с первым куратором. Несмотря на отвратительное утро, Он был рад, что откроет для себя что-то новое. К тому же работа на ферме давала отличный шанс отвлечься от мыслей о случившемся на кладбище. Вокруг мычали коровы, блеяли козы и хрюкали свиньи. Где-то поблизости залаяла собака. «Надеюсь, Фрайпан не вложил новый смысл в понятие ход — подумал Томас. «Хот-дог» когда я в последний раз ел хот-дог. И с кем? Томми, ты вообще меня слушаешь? Томми очнулся от раздумий и повернулся к Ньюту. Тот, видимо, уже довольно долго что-то говорил, но юноша не слышал ни единого слова. Что? А, да, извини, просто я ночью почти не спал. Ньют улыбнулся, пытаясь изобразить сожаление. «Да, блин, понимаю, на тебе и правда лица нет. Небось, думаешь, какой я ушмарок, что заставляю тебя тащиться на ферму после всего, что вчера случилось?» Томас пожал плечами. «Думаю, работа — именно то, что мне сейчас нужно. Я готов на все, лишь бы отвлечься». Ньют кивнул и на этот раз улыбнулся более искренне. «Как я и думал, ты не дурак, Томми». Мы тут дураков не держим, и это одна из причин, по которым нам удается сохранять Глейд в чистоте и порядке. Начнешь лениться, начнешь хандрить, а начнешь хандрить, перестанешь бороться за жизнь и сдашься. Все просто. Томас кивнул, катая ногой камень по пыльной потрескавшейся земле. «Есть новости про вчерашнюю девушку». Если что и могло рассеять тягостные воспоминания, так только мысли о незнакомке. Томас продолжал ощущать странную связь с новенькой, поэтому хотел узнать о ней как можно больше. Спит, все еще в коме, медаки заливают ей в рот какую-то жидкую стрипню фрайпана, следят за работой органов и все такое, она вроде в порядке, хотя и в отключке». «Странно все это!» Томас не сомневался, что, не случись на кладбище инцидента с Беном, все его мысли были бы о девушке. Возможно, он не смог бы сомкнуть глаз из-за нее. Жутко хотелось выяснить, кто она, действительно ли они были знакомы в прошлом. «Точно! Думаю, слово «странно» подходит как нельзя лучше. Томас попытался отбросить мысли о девушке и переключил внимание на большой хлев за спиной у Ньюта. «С чего начнется испытание? Мне предстоит подоить коров или, может, заколоть несколько несчастных поросяток?» Ньют засмеялся, и Томас про себя отметил, что он почти не слышал смеха с тех пор, как появился в Глейде. «Сначала мы направляем новичков к чертовым забойщикам, но ты не волнуйся, забой животных для кухни Фрайпана — лишь малая часть работы. У забойщиков масса других обязанностей, связанных со скотиной». «Жаль, не помню, кем был раньше. Может, любителям резать зверушек?» — пошутил Томас. Но Ньют, кажется, совсем не понял шутки. «Будь спокоен». «К заходу солнца ты это узнаешь!» Он кивнул в сторону хлеба. «Пошли к Уинстону! Он тут куратор!» Уинстон оказался прыщавым мальчишкой, коренастым и очень мускулистым. Томас подумал, что куратор любит свою работу, пожалуй, сверх меры. «Может, его сослали сюда из-за того, что он был серийным убийцей?» В течение первого часа Уинстон показывал Томасу загоны с животными, индюшатники, курятники, хлев и объяснял, какую работу нужно выполнять. Пока они обходили ферму, Томаса неотступно сопровождала местная собака, надоедливый черный лабрадор по кличке Гав. Томас поинтересовался, откуда в Глейде могла появиться собака. Но Уинстон ответил, что она жила здесь изначально К счастью, Гав оказался молчалив и, скорее всего, такую кличку ему дали в шутку. следующий час был посвящен непосредственно работе, кормежке животных, уборке помещений, ремонту ограды и выгребанию кланка. Кланк Томас поймал себя на том что использует словечки глейдеров все чаще и чаще. Третий час на ферме выдался для него наиболее трудным. Ему пришлось наблюдать, как Уинстон сначала заколол свинью, а потом разрезал на куски перед отправкой на кухню. По пути на обед Томас поклялся себе в двух вещах. Во-первых, его работа не будет связана с животными и, во-вторых, он больше никогда не станет есть свинину. Уинстон отпустил Томаса на обед одного, сказав, что останется на живодерне. Томас был только рад этому. В присутствии Уинстона он чувствовал себя неуютно. Шагая в направлении восточных ворот, он так и представлял куратора, грызущим в темном углу скотобойни, сырую свиную ногу. Юноша как раз проходил мимо ящика, когда, к огромному его удивлению, из лабиринта через западные ворота слева от него выбежал парень азиатской внешности с сильными руками и короткими черными волосами, на вид чуть старше Томаса. Переступив границы Глейда, бегун сделал еще три шага, остановился наклонился, упершись руками в колени и пытаясь отдышаться. Глядя на его раскрасневшееся лицо и одежду, насквозь пропитанную потом, можно было решить, что он пробежал не меньше 20 миль. Томас с любопытством рассматривал его. Ему пока не доводилось видеть бегунов так близко, не говоря уже о том, чтобы общаться с ними. К тому же... Судя по наблюдениям двух предыдущих дней, этот бегун вернулся на несколько часов раньше обычного. Томас направился к парню, намереваясь задать тому несколько вопросов. Но не успел он мысленно оформить хотя бы одну фразу «как бегун рухнул на землю».